Ночур, даниил института никто не ходил. Судя по докладу черкеза, который нас это получил четверть часа назад, ни одно неизвестное лицо не касалось ни сейфового отделения Ончу, ни сейфа инженера Андреевску. Отпечатки пальцев Ончу были на месте, то есть на ключевых носиях. Отпечатки пальцев инженера и его ассистентки тоже, соответственно, были на своих местах. Никаких нарушений не наблюдалось. Следовательно, заключил капитан Наста, остается выбирать одно из двух: или работа Андреевского попала в сейф, и тогда следует признать, что она улетучилась. так э принять такую гипотезу довольно трудно или работы совсем не было в сессии. В таком случае нужно присмотреться как можно внимательнее, что представляет собой этот человек, который хочет так ввести вокруг пальца. Послышался телефонный звонок. Капитан насте слушает. Пиждоловый Раздался голос майора Марару. Разрешите доложить, никак нет, не сплю, я думаю. Не может быть. Решил поверить. Ну, что ж, попробую, попробую. А как чувствует себя наш друг Ончук? Спасибо. Он сообщил мне, что роман ему очень понравился и спрашивает, нет ли у вас второго такого. Я не решился искать его в вашем кабинете, и потому предложил ему один из своих романов, но не на французском, а на немецком языке, потому что маньякей у меня была немка, но он прогладил, так и заявил, что этого языка не знает. Тогда, чтобы ему не было скучно, я предложил не читать, а самому написать детективный роман. Разница велика. Я пообещал снабдить его бумагой и карандашом. Так, так, так. Ух, ну, очень хорошо. Очень хорошо работай. Тут ишь, потерется. Сейчас приду. Жди. Слушай. Капитан Наст поддолжил прерванные размышления. Э, да, очень бы мне хотелось попасть в квартиру товарища инженера Регуляции все, конечно.